В тот же самый вечер, когда увезли принца, от пристани у Колтовской отчалил паром. На пароме толпились рабочие из соседних стеклянного и порохового заводов и несколько мещан и огородников. Здесь же стояла наша с Аполлоном Ушаковым извозчичья коляска. Всех, да и нас в немалой степени, занимала зарево, видневшееся впереди». И без поляря всех проедет. Хей! И голку бабзель, и то найдет. А -а -а! Милые! Божарит! Полыхать-то как стало! Гляди, Николаев! Искрута, а? Ды! Воды! Бо закурила! Лихо! А что горит? А бог ее жена! Немцев иродов чествует! Луминация Христа продавца мы их угодникам. Хлебать жереб всего, как дюжи, лопаются! А что, братцы, ведь это Гудовичева мыза! Ишь ты, у заводи она и есть! Аполлон, уж ли мы и тут уже опоздали? Уж не знаю, не знаю... Ушаков был мрачен, отвечал немногословно и неотрывно смотрел в направлении пожара. Паромщик, плечистый оборванный мужичонка, корявыми в мозолях руками натягивал бичеву и злобно ворчал при этом. И всем тоже будет. Всех постой порешат. Да чем же он, хоть бы удовище нарал, провинился? Барин милостивый, тишайший. Видывали его сколько разлов. Потому немцам все одно черту брат. Да ты вот слышь, дедушка, не то что будет. Завтра веселец перед сенатом наставит и всех супостатов. Погубителей наших вершать будут. Песьи души. Значит, решилось? Пошла-то переча Россия! Держись, вех, тормашками! На месте обширной, богатой усадьбы торчали одни обугленные, шипевшие древесные стволы. Окрестные жители, стоя поодаль, с тупым любопытством следили за громадными, догоравшими кострами. Мирович двинулся к ним. Чья мы засгорела? Худовица! Все ли спаслись? А кто ее сна? Ну куда а же до резживший здесь? Попеклись, видно, на картошке. А мужик, своим. В немечину! Смоленные нехристи побегли! Ушаков оглянулся, хотел что-то сказать своему другу. Но Мирович кого-то приметил в толпе и разговаривал. На траве, горько плача о погибшем добре, сидела прибежавшая с птицинскими людьми Гаша.